Глава 1803. Захват. Вскоре с неба прилетела стрела. Она приземлилась среди толпы, и все в шоке уставились на неё. Они подняли головы и увидели, как с неба спускаются хаосы. Хаосы быстро всех окружили, и их численность насчитывала несколько сотен человек. Они направили свои стрелы на окружённую толпу, в том числе и на хан Сеня, Парень уже пытался сбежать от четырёх хаосов, и это оказалось чрезвычайно сложно, но теперь их было очень много, и он быстро понял, что сбежать будет невозможно. Если, конечно, юноша не станет использовать свой режим «дух-супер-бог», но в нынешнем состоянии он не мог его активировать. К сожалению, парню ещё нужно было время, чтобы полностью восстановиться, поэтому даже если он активирует свой режим, то сможет использовать его совсем недолго. Хан Сень смог бы убить несколько Хаосов, но не несколько сотен, а значит, у него пока не было возможности сбежать. «Опустите оружие и поднимите руки за голову!» Хаос использовал универсальный язык, чтобы поговорить с ними. Столкнувшись с таким количеством поднятых луков, никто не осмелился сделать что-либо, что могло спровоцировать хаосов. Все выглядели мрачно, но сделали так, как им сказали. Они сложили оружие и подняли руки за головы. Хан Сень вернул ножны на пояс и поднял руки, как и остальные. Хаосы приблизились, продолжая целиться, а затем достали веревки, чтобы их связать». Обмотав всех верёвками, противники куда-то их понесли. «Они вегетарианцы, верно? Или они каннибалы?» Сердце Хан Сеня дрогнуло. «Если бы не остальные, которых теперь тоже схватили, он бы уже давно успел покинуть это место и не оказался бы в таком затруднительном положении. К счастью, хаосы, похоже, не хотели убивать их немедленно. Существа направлялись в пустыню». Через четыре дня они пришли в оазис. Этот оазис был намного больше, и среди листвы были видны деревянные дома. Значит, именно тут жили хаосы. Всех привели на луг с каменными колоннами, и ша была привязана к одной из них. Она все еще была в маске, но рана на груди уже почти полностью зажила. Высшие расы, казалось, не узнали ее». И два рабейта, которые были здесь, не поняли, кто она такая. Похоже, что они были глупыми. Затем хаусы привязали их к каменным колоннам. Хансень оказался не слишком далеко от Иши, она была всего в двух столбах. Иша почти сразу увидела парня, но также заметила нож на его поясе. В её глазах появилось недоумение. Девушка не могла понять, почему он забрал их. Хаусы забрали деревянное оружие, которое было у других раз, но Хан Сеню оставили ножные, так как в них было пусто. Они считали, что парень не сможет их использовать. Что с нами сделают хаусы? спросил мужчина с птичьим лицом. Никто не мог ответить, поскольку никто не знал, чего хотели хаусы. Существа просто привязали их к столбам, а затем ушли. Правда, несколько детей и хаусов начали внимательно рассматривать тех, кто был привязан. Они смотрели на них так, будто они были животными в зоопарке. Хаусы всегда обитали на территории могилы демонов, и поэтому у них не было благородных. Они имели только геноброню, но их физическая форма, даже у детей, была довольно хорошей. Демон, которого звали Вик, повернулся к Ише и спросил: "Леди Удачи, Когда они поймали тебя, ты хоть представляешь, что они собираются делать? И Шапра игнорировала его. Она была королевой, которая коснулась двери Бога. Если бы она не была ранена Хансеном, то её не схватили бы. Эта ситуация для неё была унизительной, поэтому она не хотела, чтобы кто-то узнал её личность. Викна хмурился, когда его проигнорировали, но он ничего не мог сделать. Один из арабеев сказал: Послушай, мы все здесь в одной лодке. Если ты знаешь что-нибудь, ты должна сказать нам. Может быть, тогда мы вместе сможем сбежать. Другие, в том числе и представители высших рас, были согласны с этим. Они тоже надеялись, что женщина сможет им что-то рассказать, и это поможет им забежать. Иша сделала вид, что не слышит ни одного из них. Она просто закрыла глаза и попыталась расслабиться. Эрбейт разозлился из-за этого и закричал. «Ты меня не слышишь? Я герцог-падающий камень, и я приказываю тебе ответить мне!» Иша всё ещё держала глаза закрытыми, и она сделала вид, что не слышит его. Хансень просто с любопытством посмотрел на женщину. Ему казалось странным то, что он не узнал Ишу. Хансень думал, что она какая-то важная особа, с которой даже герцог не посмел бы так говорить. Ишу. Тогда как герцог падающий камень мог её не узнать. Небо потемнело, и в конце концов дети Хауса стали выглядеть уставшими. Они вернулись в дома, оставив тех, кто был связан на улице. Хаусы отправились спать, и никто не наблюдал за ними. Некоторые из высших раз хотели избавиться от верёвок и проверить, смогут ли они убежать. Однако они не знали, из чего сделаны эти верёвки. Никто не мог от них освободиться. Когда они сжимали свои тела, веревки также сжимались. «А-а-а-а-а!» За пределами Оадиса послышался странный звук. Все оказались шокированными, так как подумали, что хаосы заметили, как они пытаются сбежать. Они начали оглядываться и обнаружили, что деревянные двери домов все еще были закрыты. Казалось, что ни один хаос не вышел. Но они снова услышали этот шум. Теперь казалось, что он доносится со всех сторон. Постепенно шум становился всё ближе и ближе, и вскоре после этого на них уставились зелёные глаза. Их было очень много, казалось, что они везде. Кто это? Я думал, что кроме хаусов здесь нет других существ, сказал представитель высшей расы, выглядевший как птица. На лицах остальных отобразился ужас. Спустя не много времени все заметили, что зелёные глаза начали приближаться. Вряд ли они пришли сюда только для того, чтобы полюбоваться пленниками. Глава 1804. Избранные монстром. Хансень посмотрел на зелёные глаза, светящиеся в темноте. Он быстро смог понять, кто это был. Эти глаза принадлежали существам, похожим на ящериц, но их головы были намного больше, как у быков. Их кожа была серой, как камни, что позволяло им сливаться в темноте, поэтому было сложно разобрать форму их тел. Сейчас существа находились рядом с лугом, где размещались каменные колонны. Они открыли пасти, показав свои клыки и змееподобные языки. Вокруг языка можно было увидеть странную пузырящуюся слюну. «Кто это? Хаосы решили отдать нас им?» — со страхом спросил один из представителей высшей расы. «Монстры приближались со всех сторон. Они окружили лук с каменными столбами. Здесь собрались десятки существ, и даже если они съедят всех, кто был привязан к столбам, они вряд ли смогут удовлетворить свой голод» монстры окружали их и продолжали внимательно рассматривать, однако никто не заходил на сам луг. Все шокированно смотрели на существ, и неожиданно послышался долгий вой. Монстры стали расступаться, будто пропускали своего главного. Вскоре появился другой монстр, похожий на ящерицу, но он был меньше. Он был размером с собаку. Монстр поднял голову, придавая себе более благородный вид. Его тело было меньше, чем у других монстров, но выглядело более живым. Вместо того, чтобы быть серым, оно было тёмно-красного цвета, напоминает цвет крови. Существа наблюдали за приближением меньшего монстра, а затем опустили головы, как будто они склонялись перед королём. Маленький монстр подошёл к лугу, но не остановился, а он прошёл колонном и начал рассматривать привязанных Существо смотрело на них как опытный фермер, выбирающий скот. Хан Сеньу казалось это немного тревожным. Он понятия не имел, каковы были намерения монстра. Высшие расы тоже были ошеломлены. Они боялись, что маленький монстр отрубит им головы, и у них не было даже надежды отбиться. И Ша все ещё отдыхала с закрытыми глазами, и она вовсе не выглядела испуганной. Хансень подумал про себя. Интересно, когда её поймали? Странно, но кажется, она не беспокоится о том, что чудовище может её съесть. Она должна что-то знать о том, что происходит. Парень знал, что теперь Иша ненавидела его. Возможно, она убила бы его, если бы могла, но девушка не хотела делиться никакой информацией, а он не хотел спрашивать. Маленький монстр обошел пленных и, в конце концов, сделал шаг назад. Он протянул свои когти и коснулся одного из высших рас. Казалось, он сделал выбор. Представитель высшей расы, которого коснулись, побледнел. Он боялся, что сейчас станет едой для этих существ. Монстр продолжил ходить, а затем коснулся когтями хан Сеня. И существо довольно долго смотрело на парня». Сердце Хансеня дрогнуло. Он подумал, «Я не могу быть таким несчастливым, правда? Он, вероятно, думает, что мое мясо мягкое, и поэтому он хочет съесть меня первым». Маленький монстр издал громкий оглушительный звук, когда указал на Хансеня. Из-за периметра вышел еще один монстр, который помчался к юноше. Остальные почувствовали облегчение. «Сердце Оказалось, что монстр был требовательным и не захотел выбирать их для еды. Но они оказались неправы. А затем монстр указал на ещё нескольких представителей высших рас. Несколько монстров подошли к тем, на кого указали. Кроме Хансена, были выбраны Иша, Вик, Герцк, падающий камень и мужчина из высшей расы с птичьим лицом. После этого маленький монстр опустил лапу Выбор был завершён. Другие представители высшей расы вздохнули с облегчением. Когда Хан Сенью видел, что к нему подошёл монстр, то пытался найти выход из своего положения, но он не мог ни сражаться, ни бежать. Парень решил, что побег в святилище это единственный шанс спастись. Хан Сень снова посмотрел на монстра перед собой, и внезапно ему показалось, что он, возможно, неправильно понял намерение этого существа, поэтому решил пока не телепортироваться, а подождать и посмотреть, что будет дальше. Чудовище появилось перед Хан Сенем и оскалило зубы. Однако существо не стало вредить парню, оно просто использовало свои зубы, чтобы разорвать связывающую его веревку. После нескольких укусов верёвка разорвалась. Ханс Сень был свободен. Он пошевелил руками, а затем с удивлением посмотрел на монстра. То же самое произошло и с другими, так как к каждому из них приблизился монстр, который затем освободил их. Все остальные пленники были потрясены. После того, как верёвки были перерезаны, ящерицы стали похожи на верблюдов и подставили свои спины, чтобы избранные забрались на них. Хансень и остальные всё ещё не были уверены, что происходит. Когда парень и остальные не стали сразу забираться на существ, те зарычали. Казалось, что они хотели сказать, что им стоит поторопиться. Освобождённые переглянулись, но никто не осмелился забраться первым. Однако Иша, не раздумывая, запрыгнула на спину монстра. После того, как она уселась на спине существа, оно немедленно убежало. Хан Сянь тоже забрался на монстра перед собой, который сразу побежал в том же направлении. Вик и Герцк, падающий камень, стиснув зубы, также забрались на своих ящериц. Монстры повезли их всех за оазис. Когда маленький монстр увидел, что Хансень и остальные уехали, он дал команду оставшимся монстрам разойтись. Монстры сделали так, как было приказано, и отступили назад в пустыню. Оставшиеся пленные, которые не были выбраны, почувствовали огромное облегчение. Они были убеждены, что те, кого выбрали, станут едой. Возможно, их забрали, чтобы съесть немного позже. Вика и остальные нервничали. Они не были уверены, что то, что их забрали, было удачей, но у них не было выбора и не было пути назад. Монстры бежали по пустыне, где было удивительно холодно ночью. Несмотря на это, небо было невероятно чистым. Звёзды сияли так ярко, что казалось, будто можно вытянуть руку и достать до них. Они ехали полночи, а затем Хан Сень увидел впереди свечение, похожее на вращающуюся галактику. Там было бесчисленное множество змей, все они светились, подобно светящимся палкам. Глава 1805. Невероятная гора. Монстры создавали реки света, но когда они приблизились, то оказалось, что эти змеи вовсе не были змеями — Это напоминало бороду, показывающуюся из песка. Она шевелилась, поэтому издалека казалось, что это змеи. Монстры подошли к бороде, похожей на змею, но было похоже, что борода испугалась их приближения. Она тут же спряталась под песок. Оказалось, что она здесь не одна, но как только монстры к ним приближались, все сразу прятались. Эти бороды были как стрекозы в пустыне. Как будто они формировали путь, который вел монстров вперед. Когда взошло солнце, бороды исчезли, но Хан Сень увидел впереди большую странную гору. Она была странной, потому что напоминала гигантское яйцо на песке пустыни. И кроме этой горы, вокруг были лишь обычные дюны. Это точно не может быть настоящим яйцом. «Насколько большим должно быть существо, чтобы создать такое огромное яйцо?» – подумал Хан Сень. Но монстры, увидев впереди яйцевидную гору, начали бежать еще быстрее. Маленькие монстры стояли возле большой горы. Они кричали и смотрели на эту странную гору. Когда они подошли ближе, то смогли лучше увидеть гору. Несмотря на то, что это было таким же большим, как гора, она не была каменной. Она была тёмной, и казалось, что её обернули шёлком. Теперь гора была похожа на гигантский кокон. Шёлковые нити были толщиной в руку и мягко светились. Монстры подбежали к кокону и остановились. Они опустили головы, чтобы Хансень и остальные смогли спуститься. Что это? спросил человек с птичьим лицом, глядя на кокон. Вик, Герцк, падающий камень и Иша молчали они просто смотрели на кокон и держали свои мысли при себе. Хан Сэнь заметил, что Герцк падающий камень был чем-то взволнован. Он лишь на долю секунды показал свои эмоции, но юноша это заметил. Эти трое знают, что это за кокон. Кроме Иши, Вик и Герцк падающий камень оказались здесь случайно. Тем не менее, они знают, что это такое. Они знали, что это ещё до того, как пришли сюда, Хан Сень продолжал думать. Они смотрели на гигантский кокон, а монстры стали ложиться на землю, словно рабы, которые поклонялись своему богу. Только маленький красный монстр просто подошёл ближе, а затем стал ходить вокруг кокона. Казалось, он что-то искал. Может, нам стоит попробовать сейчас сбежать? Спросил человек с птичьим лицом, глядя на монстров, которые продолжали склонять головы: "Ты думаешь, что они тупые? То, что они не ранили нас, не означает, что они позволят нам сбежать. Разве ты не видишь, что они до сих пор окружают нас?" Герцк, падающий камень, усмехнулся. Человек с птичьим лицом собирался что-то ответить, но он внезапно почувствовал, как песок вокруг его ног начал двигаться. Это было похоже на начало землетрясения. Хан Сень тоже это почувствовал, и не только песок начал шевелиться. Зашевелился даже кокон, похожий на гору. Там, где кокон соприкасался с песком, песок начал куда-то сыпаться. Казалось, что где-то под землёй есть отверстие, и песок вихрем стал затягиваться туда. Они хотели отступить, но монстры всё ещё были позади них. Они не могли отступить, не столкнувшись с монстрами». Эта штука увеличивается, крикнул человек с птичьим лицом. Хансень заметил, что кокон действительно поднимается. Теперь стало понятно, что движется не песок, а сам кокон. Парень перестал смотреть на кокон и обратил внимание на Вика, герцога падающего камня и Ишу. Он не мог видеть лицо Иши, потому что на ней была маска. Лицо герцога падающего камня выглядело возбуждённым. А глаза Вика теперь ярко светились. Эти парни наверняка должны что-то знать. Хан Сень пытался придумать, каким образом можно получить от них информацию. Пока Хан Сень продолжал размышлять, Кокон полностью поднялся из песчанного русла. Он парил в воздухе и выглядел потрясающе. Это было похоже на Гималаи, но они были в небе. Люди, стоящие рядом с ним, были меньше муравьёв и если кокон упадет, то они окажутся раздавлены. Гигантский кокон парил в шести метрах над землей. Он замер в воздухе и перестал двигаться. Хансень задавался вопросом, какая сила может создать что-то настолько большое. Маленький монстр вернулся в свою группу и зарычал на них. Они окружили Хансеня и других, а затем повели прямо под кокон. Парень видел, что ящерицы не нервничали, поэтому не пытался сбежать. Он хотел узнать, что существа собирались там делать. Монстры толкнули их на дно ямы, и в центре кокона, висевшего над ними, Хан Сень смог увидеть круглое отверстие. Его ширина составляла около двух метров, но по сравнению с самим коконом оно было таким же маленьким, как острие иглы». Хан Сень пытался заглянуть в дыру, но кроме шелка он ничего там не увидел. Нити были такими же толстыми, как рука. Они не отличались от тех, что были снаружи. Маленькие монстры указывали на дыру и рычали на герцога падающего камня и остальных. Выглядело так, как будто они хотели, чтобы пленники вошли. «Мы должны туда войти?» Лицо мужчины с птичьим лицом постоянно менялось. Он понятия не имел, что происходит, поэтому посмотрел на Гярца, падающего камень и Вика, надеясь услышать ответ. "Разве у нас есть выбор?" спросил Гярц к падающий камень, а затем подошёл к дыре. Он пытался сдерживать своё волнение и старался идти очень медленно, но Хансень понял, что Гярц к падающий камень на самом деле хочет войти внутрь. Да. Поскольку мы здесь, мы могли бы тоже войти, сказал Виг, прежде чем преследовать за Герцегом падающим камнем. Он казался расслабленным, но боялся, что Герцек может что-нибудь украсть. Затем за ними последовал человек с птичьим лицом. Он тоже забрался в дарум, и снаружи остались только Хансень и Иша. Глава 1806. «Сердцебиение». Маленький монстр зарычал на Хан Сеня и Ишу, давая понять, что им нужно побыстрее забраться внутрь. Иша не стала сразу заходить. Вместо этого она подошла к Хан Сеню и тихо сказала ему. «Я не знаю точно, чего ожидать, когда мы войдём в эту дыру. Как насчёт того, чтобы временно забыть о наших разногласиях и начать сотрудничать, чтобы у нас было больше шансов выжить?» Хансень оказался шокированным. Он не знал, что Иша сделает предложение о сотрудничестве. Он посмотрел на девушку и ответил. «Я тоже хотел тебя спросить об этом, но если мы хотим сотрудничать, разве мы не должны быть честными друг с другом? Что ты имеешь в виду?» Без каких-либо эмоций спросила Иша. Хансень указал на дыру Кокона и сказал. «Не говори мне, что ты не знаешь, что это такое». Маленький монстр снова зарычал на Ишу, и он выглядел раздражённым. Другие монстры начали вести себя так же. Казалось, что они съедят своих пленников, если Хансень и Иша и дальше будут медлить. Нам не стоит здесь что-то обсуждать. Сначала нужно войти, сказала Иша, а затем она прыгнула шёлковым нитям, висящим из дыры, и забралась внутрь. Когда Ханссень начал прыгать за ней, что-то потянуло его сзади и остановило. Парень оглянулся через плечо и увидел, что маленький монстр кусает перчатку и удерживает его на месте. Ханссень обернулся, затем монстр опустил голову на руку юноши. Он открыл рот и что-то положил в руку. И тогда маленький монстр взревел. Другие монстры последовали его примеру, будто говоря, что он может идти. Хан Сень был удивлён. Он посмотрел на предмет, который ему дали, и заметил, что это был какой-то шарик. Он был размером с шарик для пинг-понга. Предмет был мягким, а также прозрачным. Но что это было, парень не мог точно сказать. Хан Сень в последний раз посмотрел на маленького монстра, принял шарик, а затем подпрыгнул и забрался в дыру. Поскольку повсюду свисали шёлковые нити, лезть было не так уж и сложно — Всё, что требовалось, нужная сила. Он поднял голову и заметил, что это был туннель, который растянулся примерно на сто метров, а в конце казалось, что там находится горизонтальная пещера. Трое, которые вошли первыми, были почти там. Хан Сень поднимался не спеша, но когда он добрался до конца, то увидел, что герцог, падающий камень и остальные застряли на месте. Они ещё не смогли войти. Когда Ханс Сень собирался попробовать пройти дальше, раздался громкий шум. Весь кокон затрясся. Парень взглянул вниз и увидел, что выход исчез. Казалось, что кокон снова упал на песок. Теперь мы все в одной лодке. Итак, мы должны действовать вместе. В конце концов, впереди может быть опасность. Медленно произнёс Герцк падающий камень, глядя на остальных. Вик кивнул и сказал: «Ты прав. Похоже, что мы столкнулись с опасностью. Мы выживем только, если будем сотрудничать». «Мистер Вик умный парень», — похвалил герцог падающий камень. Затем он посмотрел на Хан Сеня, Ишу и человека с птичьим лицом и спросил. «Что вы думаете?» «Я не против», — ответил человек с птичьим лицом. «Я тоже». К удивлению, Иша наконец заговорила с остальными, но она быстро продолжила. Но если мы будем сотрудничать, то это также означает, что мы должны двигаться вместе. В противном случае сотрудничество бессмысленно. Услышав её слова, Герцк падающий камень сразу перебил девушку. Да, нам нужно двигаться вместе. Я Герцк Рабейт. У меня есть большой опыт, поэтому что вы скажете, если я буду вести вас дальше? Герцк, падающий камень, ты не прав. Любой, кто здесь оказался, очень хорош, и у каждого есть опыт. Я не думаю, что я хуже кого-то из присутствующих, холодно заметил Вик. Замечания мистера Вика бесспорны. Все здесь, вероятно, сильны, и никто не хуже меня. Затем Герцк, падающий камень, посмотрел на Ишу и добавил: "Но у нас два ребейта. Было бы легче, если бы я вёл вас" Герцог хотел воспользоваться преимуществом своей расы, чтобы возглавить эту группу, поэтому он позволил себе так и говорить. Однако, прежде чем Вик успел что-то сказать, Иша ответила: "Я думаю, что тот, кто будет командовать нами, должен быть талантливым, у него должен быть хороший опыт, он должен быть сильным, и из пятерых из нас я думаю, что он больше всего подходит для этой роли. Я бы проголосовала за него". После этого Иша указала на Хан Сеня. Парень нахмурился. Вик и герцог «Падающий камень» до этого вообще не заботились о нем. Но теперь, когда девушка упомянула о нем, они смотрели на него с враждебностью. «Да он из маленькой расы, о которой никто даже не слышал». «Да ладно, как ты можешь говорить о том, чтобы он командовал представителями более высокой расы?» Мужчина с птичьим лицом посмотрел на Хансена с презрением. Он уже сражался с Хансеном, и парень смог уклониться от каждой атаки, поэтому мужчина не был доволен предложением Иши. Я думаю, что он подходит. Если кто-то из нас станет лидером, то другие всё равно останутся недовольны. Если мы не можем выбрать сильнейшего, будет справедливо, если мы выберем самого слабого. Хотя Вик сказал так, но он скрыл свои настоящие мысли. Нет, это не игра. Как мы можем выбрать самого слабого, чтобы он нас вёл? Вы хотите, чтобы вы все умерли? У герцога падающего камня изменилось выражение лица, и он покачал головой. Если вы думаете, что он не способен, то придётся мне стать лидером, улыбнулся Вик. Лицо герцога падающего камня потемнело, и он сказал: Я не думаю, что другие будут рады, если ты станешь лидером. Ты хочешь сказать, что все останутся довольны, если ты станешь лидером? Вик холодно рассмеялся. Прекратите. Если он не будет лидером, я не соглашусь следовать за кем-то другим. Если вы не хотите, чтобы он вёл нас всех, тогда каждый из нас может пойти своим путём, спокойно сказала Иша. Герцог, падающий камень и вник нахмурились, услышав это, особенно Герцог, так как он был очень зол на тот факт, что его приятель Рабейт не хотел его поддержать. Если бы других там не было, он попытался бы преподать ей урок. Все замолчали, и никто ничего не говорил. Тумп, тумп, тумп. Внезапно из глубины пещеры донёсся странный шум. Этот звук напоминал сердцебиение и у него был устойчивый ритм. Глава 1807. Мистический свет. Хансень внимательно огляделся, но кроме светящегося шёлка он больше ничего не видел. Звук сердцебиения длился около минуты, прежде чем исчез. В этом месте Должно быть что-то плохое. Раз монстры привели нас сюда, возможно, они решили использовать нас в качестве жертвы для некоторых существ, которые живут здесь. Мы не должны заходить слишком глубоко, и нам нужно вернуться тем же путём, которым мы пришли, сказал человек с птичьим лицом, глядя на остальных. Крыло ястреба, ты слишком плохо соображаешь. Кокон опустился, и выход полностью закрыт. Даже если бы мы смогли убежать из этого места, монстры снаружи наверняка не позволят нам просто уйти, сказал Герцог падающий камень. Затем он повернулся к Хансеню и шее и сказал: "Спор, который сейчас между нами, бессмысленен. Это ни к чему нас не приведёт. Может, нам провести соревнование, чтобы определить, кто станет лидером? Ты хочешь, чтобы мы убивали друг друга, чтобы потом начать сотрудничать?" Айша рассмеялась. Герцог падающий камень улыбнулся и ответил: "Мой конкурс не основан на сражении. У меня есть прочный кусок металла, поэтому давайте посмотрим, кто сможет оставить на нём самый глубокий след. Неважно, кто окажется победителем, он в любом случае станет нашим лидером". "Мне это нравится", сказал Вик. Крылу ястреба будто было всё равно, а Айша только кивнула. Хан Сень ничего не сказал, поэтому все согласились. «Кто хочет быть первым?» Герцог Падающий Камень вытащил лист металла размером с руку. Все знали, что их способности были подавлены могилой демона, поэтому разница в классе не имела большого значения. Какими бы могущественными они не были во внешнем мире, здесь их силы были равны». Размер оставленного следа будет зависеть от используемого оружия и мастерства владельца. Это не будет соревнование чистой силы. Ты это предложил, так что начинай, сказал Вик. Хорошо, герцк падающий камень согласился. Он и так понимал, что будет первым наносить удар. Он вытащил свой дринный нож и ударил. Когда лезвие коснулось металла, появились фиолетовые искры. Послышался громкий звон, и на металлической пластине остался след. Он был около 1 дюйма глубиной. Сила зубов. Ты практиковал навык старейшин рыбайто зубной клинок. Вик удивлённо посмотрел на него. Герцк, падающий камень, дерзко взглянул на мужчину и ответил: "Мистер Вик, ты умён. Ты узнал навык, который принадлежит старейшинам". Когда-то старейшина Благородный использовал зубной клинок и силу зубов, чтобы зажечь фонарь и предоставить расе более высокий статус. Все это знают, но зубной клинок требует много практики. Не многие ребейты могут его использовать, поэтому я не могу поверить, что ты настолько талантлив, что смог справиться, сказал Вик. Это небольшое достижение. Герцк падающий камень улыбнулся. На самом деле, он был очень рад услышать такую похвалу. Хан Сенью показалось это смешным. Он с уверенностью мог сказать, что зубной клинок герцога падающего камня был на начальном уровне. Он не использовал чистую силу зубов. Хан Сень уже знал, какой может быть эта сила, поэтому знал, что не ошибся. Хансен также был новичком в зубном клинке, но его сила зубов была определённо мощнее, чем та, которую продемонстрировал Герцк падающий камень. Мужчина хотел использовать эту силу для того, чтобы стать лидером в этой группе. Это была отличная идея, но реальность оказалась намного жёстче, чем он ожидал. Хан Сень видел Ишу, которая, как он думал, была настоящей наследницей великой силы зубного клинка. «Кто следующий?» Герцог Падающий Камень посмотрел на остальных. Крыло Ястреба махнул рукой и сказал, «Я не буду участвовать. Я не против, чтобы ты или мистер Вик стали нашим лидером». «Мне тоже это неинтересно. Пусть он попробует», — сказал Иша, кивнув в сторону Хан Сеня. Парень никак не мог понять, почему Иша продолжала болеть за него, но Хансен не двинулся. Тогда Вику улыбнулся и сказал: "Тогда позволь мне попробовать". Герцк, падающий камень, дал Вику лист металла, а взяв его, мужчина улыбнулся. "Я могу использовать любую силу, которой обладаю, чтобы оставить на нём след? Да. Если ты сможешь оставить более глубокий след, чем я, тогда ты станешь нашим командиром". Судя по голосу, герцог «Падающий камень» все еще был уверен в своей силе. Разрушительная способность силы зубов была лучшей во всей вселенной. Демон был хорош в силе небесного демона. Она тоже была мощной, но не такой разрушительной, как силы зубов. Ладно. Вик улыбнулся и достал нож, похожий на кинжал. Затем он ударил им по металлу. Раздался звук «Катча» и лист металла оказался сломанным. Герцог Падающий Камень был в шоке. Даже Иша выглядела удивлённой. В этом месте подавлялась вся сила. Даже сокровища класса короля пострадали бы от этого подавления. Если кинжал Вика смог сломать лист металла, это означало, что он мог легко убить их всех, если бы захотел. Силой небесного демона Вик, похоже, был самым сильным. Теперь я лидер. У кого-нибудь есть возражения по этому поводу? холодно спросил Вик. Остальные молчали. Лицо герцога покраснело, и он не мог заставить себя сказать ни слова. Что это за кинжал и почему у него такая сила в могиле демона? Он сильнее, чем деревянное оружие, созданное из растений, которые здесь растут, спросил крыло ястреба, глядя на кинжал Вика. Вик убрал кинжал, улыбнулся и ответил: "Я случайно нашёл этот странный кинжал. С виду это просто оружие класса веконта, поэтому даже я был удивлён, когда обнаружил, что его сила не была подавлена в этом месте". Но никто ему не поверил. Все считали, что он преднамеренно принёс сюда кинжал. "Ты хочешь попробовать оставить след?" спросил Вик у Ханссена. "Нет, спасибо". Хан Сень покачал головой. Он ничего не знал об этом месте, поэтому лидерство не принесло бы ему никаких преимуществ. Если Иша не хотела занять это место, значит от него не было никакого толку. В таком случае я буду руководить, Вик улыбнулся. Он сказал, кто на каких позициях должен находиться, а затем они отправились в путешествие. Хан Сень и Герцк падающий камень были впереди. Вик и крыло ястреба шли сзади, а Ише он позволил идти посередине. Они шли долго, но им было не особо комфортно. Никто не появлялся, однако они ощущали, что внутри шёлка что-то есть. Это было похоже на молнии. Они продолжали идти вперёд, а молния стала более активной. В конце концов, она вырвалась из шёлка и ударила в Хансена. Парень сразу почувствовал онемение. Глава 1808. Сотрудничество. Молния была такой маленькой и такой быстрой, что Ханссень не смог увернуться, и когда другие молнии стали бить в других, все ощутили онемение. Однако никто из них не был ранен. Броня не смогла защитить их от ударов молний. Ханссень попытался применить несколько своих способностей, но ни одна из них не сработала. Они продолжили двигаться вперёд, но молний стало появляться ещё больше. Когда молнии снова ударили, онемение значительно усилилось. Теперь им с трудом удавалось идти. Мистер Вик, если это будет продолжаться, мы останемся здесь парализованными. Мы застрянем здесь и в конце концов умрём. Ты наш командир, поэтому ты должен что-то придумать, с насмешкой сказал Герцк, падающий камень. Вик нахмурился. Он не ожидал ничего подобного. Мужчина думал, что впереди им встретятся самые обычные препятствия, которые он сможет заранее заметить. Именно поэтому он позволил Хан Сэню и Герцугу падающему камню идти впереди. Но кроме того, враг никак не проявлял себя. Однако эти странные атаки повлияли на всех. В итоге план, который он разработал, оказался бесполезным. Молнии, кажется, никому не вредят, они просто вызывают онемение. Если ты не хочешь идти дальше, возвращайся, холодно ответил Вик. Герцек снова сказал с насмешкой: "Это такой у тебя план? Вот это да. Ты действительно опытный, и ты был прав. Обычный лидер не смог бы придумать такой грандиозный план. Раз так, то какой у тебя план? Может, скажешь мне?" Выражение Вика стало холодным. Я не лидер. У меня нет никаких планов, усмехнулся Герцк, падающий камень. Они спорили, но никто из них не остановился. Хансень продолжал идти вперёд, но нахмурился. Туннель был круглым, и они как будто шли по трубопроводу, но их всё больше и больше атаковали молнии. Казалось, что они находятся в машине времени. Молнии не наносили видимых повреждений, но они меня усиливалась с каждым разом. Хан Сень был обеспокоен тем, что его тело теряло ощущения. Скорее он может полностью перестать его контролировать, а значит, он не сможет дальше идти и, возможно, умрёт прямо здесь. Хан Сень чувствовал себя лягушкой в кастрюле с водой. Жара медленно усиливалась, и группа даже не подозревала, что они скоро умрут. Я не могу. Моё тело полностью онемело. Я не могу идти дальше. «Если я продолжу идти, я умру», — сказал крыло Ястрева. Ему действительно было сложно сделать следующий шаг. Вику казалось, что он тоже не может больше держаться. «Давайте отступим и посмотрим, есть ли другой маршрут». Герцог Падающий Камень не ответил, потому что сам чувствовал, что больше не может держаться. «Если я продолжу идти, я умру», — сказал крыло Ястрева. У него не было настроения издеваться над своим спутником, поэтому мужчина согласился, что они должны идти назад. Ханс Сень развернулся и пошёл обратно, но неожиданно его лицо изменилось. Хотя они стали возвращаться, молний не стало меньше, казалось, их даже стало намного больше. Нас обманули те, кто создал это Они знали, что мы решим, что молнии станет меньше, если мы вернёмся, но молний становится больше, и неважно, какой путь мы выберем. Герцк падающий камень выглядел ужасно. Мистер Вик не сказал ни слова. Однако он внезапно выпрямился и побежал вглубь пещеры. Теперь Ханс Сень понял, о чём думал Вик. Их ждала смерть, если они продолжат возвращаться. Так как молнии усиливались, то у них был только один вариант: найти выход или погибнуть здесь. Им нужно было двигаться только вперёд, и если группе удастся пройти это место, то все смогут жить. Шанс был невелик, но это была единственная слабая надежда, за которую они могли цепляться. После того, как крыло ястреба и герцк падающий камень заметили, они тоже побежали вперёд. Хан Сень хотел побежать за ними, но Иша его остановила. Парень взглянул на девушку. «Бежать бесполезно. Этот проход не так прост», — тихо сказала Иша. «Что это за место?» — спросил Хан Сень. Иша засмеялась и спросила. «Что ты скажешь о нашем сотрудничестве?» «Я сказал, что готов сотрудничать, но ты должна рассказать мне, что происходит», — ответил парень. Если мы будем сотрудничать, я тебе всё расскажу. Я смогу вытащить тебя отсюда живым. Но если мы будем сотрудничать, ты тоже должен заплатить мне, верно? И Шао улыбнулась. И чем я должен заплатить? спросил Хан Сень, и Шао посмотрела на парня и поинтересовалась. Как ты смог так долго продержаться против меня на озере? Иша не верила, что сила, которую использовал Хан Сень, ничего ему не стоила. Но дело в том, что Хан Сень не должен был платить за то, чтобы использовать эту силу. Единственной ценой режима Духа Супербога было потребление огромного количества энергии, поэтому он не мог долго находиться в этом режиме. «Разве я должен отвечать на такое?» — спокойно спросил Хан Сень. Сейчас он был слаб, и если бы юноша активировал свой режим, то не смог бы продержаться больше секунды. Ладно, но в конце этого места находится опасная зона. Нам понадобится твоя сила, чтобы пройти через неё, объяснила Иша. Если мы будем сотрудничать, я проведу тебя в безопасное место. Ты должен просто помочь мне. Сможешь? Хорошо, но ты должна рассказать мне, что происходит. Кивнул Юноша, и Шани много помолчала, а затем ответила: "Это не пещера какого-то монстра, это устройство, которое было создано кристаллизаторами". "Создано кристаллизаторами? И что это?" быстро спросил Хансень. И Шау указала на молнии и сказала: "Эти устройства просты в использовании. Они делают обычных существ обладателями ксеногенных генов. Они создают их" Молнии это испытательный аппарат, чтобы убедиться, что у нас есть всё необходимое для квалификации и становления обладателями ксеногенных генов. Когда молнии достигнут определённого уровня силы, они просто исчезнут. Учитывая нашу силу, мы сможем выдержать. Зачем кристаллизаторы создали подобное устройство? спросил юноша. Чтобы стать сильнее. Кристаллизаторы не были могущественными, но обладали развитыми технологиями. В этом вопросе они скорее всего были лучшими во вселенной. Иша продолжила идти и объяснять. Хаусы были морскими свинками кристаллизаторов. Оба элитных бойца сражались за право стать обладателем этого устройства. В итоге они оба были ранены, а сила, которую использовали здесь, нарушила правила измерений. Устройство по созданию обладателей ксеногенных генов осталось в космосе и пропало без вести. Никто не смог его заполучить. Ха. Я думал, что они сражались за нож и кинжал. Хансень похлопал себя по поясу, так как хотел узнать как можно больше. И Ша холодно сказала: Ножны созданы кристаллизаторами, но это провальная вещь. Первоначально они не принадлежали могиле демона, и кто-то просто принёс их сюда. Глава 1809. Обладатели ксеногенных генов. Провальная вещь? Хан Сень посмотрел на свои ножны. На этот раз Иша не стала молчать и начала объяснять. «Разве я не говорил о тебе, что кристаллизаторы изобрели генооружие божественного класса, но их технологии редко достигали успеха с первой попытки? Соответственно, во время изготовления происходило множество сбоев, и был не один этап тестирования. Эти ножны — результат одной из неудач. После того, как кристаллизаторы были уничтожены, элитный боец захватил их и принес в могилу демонов». Он оставил их здесь после того боя. «Элитный боец, о котором ты говоришь, не может быть старейшиной Ребейтом, не так ли?» — спросил Хан Сень. Иша кивнула и ответила. «Да, это был наш старейшина. Он всегда использовал эти ножны и никогда не оставлял их». Иша посмотрела на Хан Сеня и добавила. «Я рассказала тебе то, что ты хотел знать. Я надеюсь, что ты выполнишь свою часть сделки». «Не волнуйся». Люди это надёжная раса, сделав паузу, юноша снова спросил. Ты хочешь забрать это оборудование по созданию обладателей ксеногенных генов? Оно довольно большое, и я не уверен, что с ним можно будет уйти. Размеры этого места слишком сильно искажены. Если бы не те монстры, что привели нас сюда, мы бы не смогли его найти. Но ты прав, мы не можем его забрать. Всё, что я хочу, это ксеногенную генную жидкость, которая находится здесь. Если захочешь, я могу немного дать тебе. В любом случае, я не смогу всю употребить сама. Ишат относилась к Хансенью как к равному. Изначально Иша не ожидала, что он будет обладать такими навыками меча и талантом, подобным тому, что он продемонстрировал. Его сила была уникальной, учитывая, что парень был всего лишь бароном. Как сказала Иша, когда молнии набрали определённую силу, она начала исчезать. У Хансеня был достаточный уровень физической силы, чтобы выжить и не оказаться в ловушке. Фактически, монстры выбрали этих пятерых, основываясь на том, что они должны будут выжить. Поэтому для монстров не было неожиданностью, что они смогли пройти через туннель молний. Но Хансен не верил, что Иша хотела только одну генную жидкость. Он полагал, что девушка хотела ещё что-то. Что же ещё может находиться в этом оборудовании по созданию обладателей ксеногенных генов? Ханссень задумался. Герцк, падающий камень и двое других исчезли. Ханссень и Иша шли в течение часа, и в конце концов они покинули туннель и оказались в круглом пространстве. Это место было наполовину заполнено жидкостью, похожей на молоко. Она пузырилась, но Хансень не чувствовал, чтобы от неё исходило хоть какое-то тепло. Выхода нет? Хансень оглянулся, но не увидел выхода. Выход там, внизу. Нам нужно пройти через эту жидкость, чтобы продолжить наш путь. Это часть оборудования, сказала Иша, а затем прыгнула в подобную молоку жидкость и исчезла. Хан Сень замолчал и прыгнул вслед за ней. Когда его тело коснулось жидкости, казалось, что его доспехи окутала губка, как будто все его тело оказалось внутри горячего источника. Его гена броня и тело, а также все клетки тела стали живыми. Когда это произошло, Хан Сень почувствовал какое-то движение. Коснувшись себя, юноша обнаружил мягкий мячик, который дал ему маленький монстр». Хансень понял, что шарик защищал его, и сейчас жидкость не могла ему навредить. Монстр обращался с ним особенно, и это, вероятно, было связано с тем, что Хансень в некоторой степени обладал кровью кристаллизаторов. Эти монстры были созданы, чтобы охранять оборудование по созданию обладателей ксеногенных генов, и, скорее всего, их судьба была обречена кристаллизаторами. Мягкий шарик стал похож на тело Хансеня, и он начал поглощать часть вещества. Однако он делал это быстрее, чем парень. С сердца Хансеня дрогнуло. Эту жидкость можно поглощать? Может, я смогу поглотить больше? Тело Хансеня продолжало плыть. Он попытался активировать сутру Дунсюань из сутру Кровавого пульса, однако это не помогло начать больше поглощать странной жидкости. В спалеск Хансень почувствовал себя опустошённым, и он был полностью погружён в жидкость. Хансень глубоко вздохнул и позволил себе плыть как лист. Парень оглянулся и заметил, что находится на круглой платформе. Недалеко от него были Иша, Вик, Герцк, падающий камень и крыло ястреба. Хорошее движение, прокомментировал Вик, наблюдая, как Хансень плывёт подобно листу. Юноша снова оглянулся и обратил внимание, что находится в небольшом месте. Полукруглая платформа была соединена с мостом. За мостом находилась большая сфера, похожая на кристаллическую. Она ярко светилась. Под мостом находилось озеро с жидкостью, похожей на молоко. Почему-то там были гейзеры, выстреливающие жидкостью. Из них вырывались столбы странной жидкости, которая разбрызгивалась повсюду. Эта жидкость доставала даже до моста. Все здесь, так что давайте продолжим согласно плану, сказал Вик. Герцк, падающий камень, хмыкнул и сказал: "Мистер Вик, ты думаешь, что мы глупы? Ты хочешь, чтобы мы были впереди и первыми оказались в опасности? Если так, то зачем ты нам вообще нужен? Ребята, все со мной согласны". Герцк, падающий камень, приблизился к Хансену и шепче Он не верил в Вика, поэтому хотел, чтобы Хансень их возглавил вместо Вика. «Герцог падающий камень. Похоже, ты первый оказался на мосту». Вик посмотрел на него, сжимая в руке кинжал. Он медленно приблизился к Рабейту. Лицо герцога изменилось, и он закричал Хансенью, крылу ястреба и ише, Если мы вместе сразимся с ним, то он не сможет победить нашу общую силу. Если мы ничего не сделаем, то мы будем приманкой, которую он будет использовать. Никто из нас не выберется отсюда живым. Кто хочет проверить, острый ли у меня кинжал? Вик холодно рассмеялся, приблизившись к герцогу падающему камню. Крыло ястреба выглядело нерешительным. Хансень и Ша тоже, похоже, не собирались помогать. Герцог Падающий Камень боялся кинжала Вика и сил небесного демона, которыми тот обладал. Мужчина начал много говорить, пытаясь убедить других присоединиться к нему, но Вик вскоре забрался на мост. Когда он там оказался, герцог Падающий Камень просто стиснул зубы и побежал вперёд. Когда он побежал, прямо перед мужчиной поднялся столб жидкости, которая разлетелась, напоминая белый дождь. Много жидкости попало на тело Герцога падающего камня, но он довольно быстро её поглотил. Затем мужчина откинулся назад и закричал. Он упал на колени на мосту, и его мышцы начали увеличиваться. Его броня стала ломаться и рассыпаться.